Глава девятая. Похищенный. Шэнджи Хэн оказался в тюремной камере, его зрение постепенно адаптировалось к полумраку. По дороге люди в черном завязали ему глаза, и ему потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, где он находится. В камере было всего три сплошные стены, и четвертая представляла собой железную решетку, достаточно широкую, чтобы просунуть руку. За решеткой открывалось пространство, где у стены стояли инструменты для пыток. Пятна крови на стене явно давали понять, что это камера для казни. Окон не было видно, единственный свет исходил от нескольких ярких висячих лампочек. Их резкий свет освещал пространство за железной решеткой, где стоял Лин-Лян, скрестив руки на груди и улыбаясь с явным удовлетворением. В какой-то веке Лин Ли лян успешно захватил шэнь Шень взглянул на часы и с недоумением спросил, «Итак, ты меня похищаешь Лин Ли Лейн-Лян слегка наклонился вперед и, взглянув на часы, Шэня уточнил, который час? «Половина пятого пополудни», — ответил Шэнь. «Спасибо. Неудивительно, что я начинаю ощущать голод. Ужин будет подан сюда к половине шестого», — сказал Лин Ли лян указывая вверх с удивительной серьезностью. Еда здесь неплохая, и ты тоже получишь свою порцию. Спасибо, но в этом нет необходимости. Давай перейдем к делу, зачем ты меня похитил? Если тебе нужна моя жизнь, можешь подойти и убить меня прямо сейчас. Если дело в деньгах, то это совсем другая история. Я холостяк, и у меня нет семьи, чтобы заплатить выкуп». Лейн хлопнул в ладоши с громким шлепком. «Нет-нет, еда очень важна, даже жизненно необходима». Воскликнул он, подняв палец с чувством собственного превосходства, указывая на Шене. «Только взгляните на себя, избалованный молодой господин. Ты, вероятно, никогда не испытывал чувства голода». Шень раздраженно закатил глаза. Он всегда гордился своим самообладанием, с достоинством выдерживая даже самые сложные ситуации. Однако Лейн -Лян был особенным. Шень чувствовал, что его обычной грации здесь не место. Лин Лян, находясь на грани безумия, заслуживал такого же ответа, поэтому Шень преувеличенно закатил глаза. Меняя тему, Шень спросил, «Кто твой начальник? Он может поговорить со мной напрямую, если захочет. Я разумный человек, готовый пойти на некоторые компромиссы ради выживания». Лин Лян одарил Шэня очаровательной улыбкой, его глаза озорно, почти кокетливо сверкнули. «Не торопись». «Давай поговорим после ужина, поверь мне, Шень. Поймать тебя — это самое захватывающее событие в моей жизни. Я с трудом могу поверить, что ты теперь мой пленник. После нашей последней встречи я не мог перестать думать о тебе. Месяцами я не мог ни есть, ни спать. Есть такое стихотворение «Мой пояс ослабевает, но я не жалею, ради тебя я чахну. Это именно то, что я чувствую к тебе». Шень внимательно осмотрел, лин ли Ляна, отмечая его изнеможденное лицо. Председатель ли нет необходимости в таких крайностях, вряд ли я этого заслуживаю. лин ли ляну ухмыльнулся, его худое, сухое лицо прорезали тонкие морщинки. Ничего не могу с этим поделать. Я пал слишком низко. Спасения нет. Он помолчал, а затем весело добавил. «Пожалуйста, подождите минутку, я прикажу на кухне приготовить ужин сегодня пораньше. Я умираю с голода. Если я в ближайшее время не поем, то могу съесть тебя». С этими словами Лин Лян радостно запрыгал по коридору, который вел из камеры в комнату пыток. По обеим сторонам коридора находилось еще несколько камер, но с точки зрения Шеня они были темными и безмолвными, а их содержимое оставалось загадкой. Радостные прыжки лен эхом отдавались по коридору, его шаги то затихали, то снова звучали громче. Из-за этого Шень сделал вывод, что, вероятно, находится под землей. Тихо вздохнув, Шень осознал, что ему придется приложить усилия, если он надеется на побег сегодня ночью. Борьба только с остальными прутьями решетки уже была бы сложной задачей. Линь Лян был вне себя от радости, но не так, как если бы он захватил в плен врага, а скорее, как будто приручил тигра. Его радость превратила его в ребенка, который в припрыжку бежал по коридору вверх по лестнице, покидая подземелье, чтобы вернуться в мир над землей. Вход в подземелье был надежно спрятан на втором этаже небольшого серого здания, расположенного на территории японской концессии. Это здание, окруженное строгой охраной, которая осуществляло посменное патрулирование, представляло собой недавно созданное управление разведкой Северокитайской гарнизонной армии в Тяньдзине, не имеющее официального названия. Поскольку его руководителем был Йокояма Эй, который осуществлял руководство из здания, люди просто называли это резиденцией Йокояма. В тот момент Йокояма Эй находился в Бэйпине, Линь Лян сообщил ему о своей успешной операции по междугороднему телефону. Изначально Якояма Эй не возлагал больших надежд на стратегию Ли, заключающуюся в ожидании, пока Шэнь Джихэн попадется в его ловушку. Однако, услышав о неожиданной победе, Йокояма был так взволнован, что пожалел, что не может немедленно вернуться в Бэйпин. Не имея возможности быстро добраться до места назначения, Он вместо этого поручил Ли сотрудничать с Куроки, начальником специальной высшей полиции, чтобы начать расследование прошлого Шэнджи Для Ли было большой честью узнать, что он будет работать с Куроки Рикой. Несмотря на свой молодой возраст, Куроки уже была известной личностью, обладая впечатляющим послужным списком. Она приехала в Китай еще ребенком и сделала себе имя в районе Цицикар в Хейлундзяне, где ее прозвали цветок Букуи. Позже она переехала в Северный Китай, часто работая в провинции Хэйбэй, где ее прозвали красавица Баудина. Только в прошлом году ее перевели в офис Йокоямы, хотя Ли уже несколько раз встречался с ней, Он всегда находил ее профессионалом с ясной головой и открытой для общения. Если бы они поменялись местами, Ли был уверен, что легко бы смог возглавить офис. За зданием располагался ряд одноэтажных домиков, которые служили столовой и общежитием для резиденции Йокояма. Наслаждаясь сытным ужином, Ли столкнулся с куроки Рикой, когда выходил на улицу. Куроки с ее аккуратными черными волосами до да подбородка и молодым открытым лицом больше напоминала соседскую девушку, чем роковую женщину. Хотя она не обладала традиционно привлекательной внешностью, ее дружелюбное выражение лица сразу привлекало внимание. Ли, который обычно испытывал смесь почтения и страха по отношению к японцам, почувствовал себя непринужденно рядом с ней. Это был особый талант Куроки. Она умела находить общий язык со всеми. Зная, что ему никогда не достичь ее уровня, Ли искренне восхищался ей. Куроки также получила указание от Йокоямы и с улыбкой поприветствовала Ли. «Председатель Ли, я только что разговаривала по телефону с директором Йокоямой. Вы проделали потрясающую работу, поздравляю вас!» Ли улыбнулся в ответ. «Спасибо, но мне просто повезло!» «Директор сказал, что отныне я буду работать с вами, поэтому мне понадобится ваше руководство». «Вы слишком скромничаете», — ответила Куроки. «Когда мы можем приступить к допросу?» Лина на мгновение заколебался. «Вы ведь еще не ужинали, не так ли?» «Я уже поела. Я ходила в ресторан раньше и только что вернулась. Сегодняшний вечер может оказаться долгим. Вам следует побольше есть на всякий случай». «Я в порядке». «У меня в комнате есть немного еды, и если проголодаюсь, смогу перекусить позже». Ли улыбнулся, услышав ее непринужденный тон, в котором звучали нотки ее родного диалекта. «Очень хорошо. Честно говоря, сегодня, возможно, нам не понадобится ваш опыт. Но если не будет заметного прогресса, можете отдохнуть пораньше. Вы сможете сменить меня, когда я устану». Ли поручил одному из своих людей приготовить поднос с едой, и вместе с Куроки они вернулись в подземелье. Пройдя по длинному коридору, они достигли камеры, где находился шенджихен Он сидел у стены, услышав их шаги, он поднял голову. Ли часто слышал, как другие люди восхищались замечательным присутствием духа Шэня но он всегда был слишком поглощен ненавистью и желанием убить этого человека, чтобы оценить это по достоинству. Теперь впервые он смог по-настоящему разглядеть Шеня и понять, что комплименты были заслуженными. Шен-Джи источал элегантность, сочетая в себе силу и утонченность. За много лет борьбы с многочисленными противниками Ли Ин Лян никогда не встречал никого столь достойного, как этот человек. Тот факт, что его некогда могущественный противник теперь находится в плену, только еще больше подтверждало растущую силу Лин Ли Ляна. В этот момент Лин Лян ощутил огромное удовлетворение от поимки Шэнь -Джихэна. Он почти парил от гордости. Шэнь однако, не подозревал о чувствах Ли. Подавляя нарастающее чувство триумфа, Лин Ли Лян произнес «Господин Шэнь», Позвольте представить вам леди, которая сидит рядом со мной. Это Куроки Рика, глава первого отдела высшей специальной полиции. Шэнь Джихэн не встал и не произнес ни слова. Он лишь слегка кивнул в сторону Куроки, признавая ее присутствие. Куроки улыбнулась в ответ. «Господин Шень, я много слышала о вас». Шень проигнорировал ее слова. По приказу Лин Ляна к камере подошел солдат, и, присев на корточки, отпер маленькую дверцу размером примерно с собачью нору под главной камерой. Один из людей Ли наклонился и просунул в отверстие поднос с едой. Солдат быстро закрыл дверцу. Ли Ин лян произнес ленивым и хриплым голосом. «Господин Шэнь, вам принесли ужин». «Это...» Он взглянул на поднос, чтобы определить содержимое. «Рис, рыба, жареная зелень с мясом и маринованный редис». Не такое уж и изысканное угощение, но этого достаточно, чтобы насытиться. Пожалуйста, угощайтесь. Шенджихэн ответил. Вы незаконно удерживаете меня. Я намерен обратиться в посольство Японии. Издав веселый пренебрежительный звук, Лин-Лян с бодростью возразил. Господин Шэнь, ну вот опять вы со своим упрямым характером. Это японская концессия, и мы здесь следуем японским законам. Вы совершили попытку убийства в отеле «Пасифик» на территории японской концессии, нарушив японское законодательство. Я действую по приказу японских властей, арестовывая вас. Как это можно назвать незаконным задержанием? Ты не японский офицер, и у тебя нет полномочий обеспечивать соблюдение закона в британской концессии. Я объявляю голодовку в знак протеста. Лин лян вцепился в железные прутья обеими руками, приподняв бровь. «Тогда вперед!» Куроки Рика с улыбкой молчала, наблюдая за этой словесной перепалкой, казалась довольная тем, что стала свидетелем характера шэнь Поскольку пока не было необходимости вмешиваться, она вскоре ушла, оставив Ли и Шеня наедине. Ли Инлян решил переждать. Он остановил большой прожектор, заливший камеру ярким светом, И приказал солдатам принести шезлонг и стол для себя. Он лег за фонарем, время от времени поглядывая на Шенджи Хэна. Ему было интересно, как долго шэнь джи -хэн сможет сохранять спокойствие и достоинство. Конечно, он мог отказаться от еды и воды, но в конце концов ему пришлось бы уступить требованиям природы. Лин Лян не верил, что Шень сможет держать все в себе вечно. Рано или поздно шен пришлось бы о чем-то попросить. Они прождали всю ночь. К полуночи Лян почувствовал себя слишком уставшим, чтобы продолжать, поэтому позвал Лигуйшена, чтобы тот сменил его, пока он прилег вздремнуть в шезлонге. Проснувшись, он протер глаза и спросил: Который час? Ли Гуй Шен ответил: уже больше восьми утра председатель. Лин Лян мгновенно вскочил и поспешил к двери камеры. Шенджихен расхаживал взад-вперед под ярким светом прожектора. Лин лян пристально взглянул в его лицо, но, к своему удивлению, Шэнь оставался невозмутимым, как всегда. Его одежда была безупречно чистой, а коротко подстриженные волосы аккуратно уложены. Он выглядел таким же свежим и нетронутым, как накануне. Лин лян достал носовой платок и с силой протер глаза, ощущая, как усталость, накопившаяся за последние несколько дней, дает о себе знать. После бессонной ночи он даже подумал, не затуманились ли его глаза от усталости. Тем временем Шенджихен прекратил свои перемещения, бросил на Лин Ляна холодный и безразличный взгляд. Этот взгляд был полон презрения, будто бы Ли был кем-то незначительным, недостойным появляться в изысканном мире Шенджихена, и его появление стало неприятным сюрпризом. Лин Лян больше всего на свете ненавидел этот взгляд. Он стиснул зубы, и его глаза покраснели от гнева, и он усмехнулся. «Господин Шень, как прошла ваша ночь?» – спросил он. Шэнь Джихэн отвел взгляд и продолжил расхаживать по комнате. «Бессмысленный разговор, скучный», – ответил он. Это грубое замечание сильно заделали инляна. Его нервы были на пределе, как будто его только что унизили. Ярость отхватила его, руки задрожали, а кровь прилила к голове. Он был готов вытащить Шенжэхена и подвергнуть его пыткам прямо на месте. Если бы он не сдержался, то содрал бы Шенжэхена слой кожи. Однако он не осмелился безрассудно отпустить Шенжэхена, поэтому заставил себя сохранить спокойствие и держать язык за зубами, продолжая холодно насмехаться над ним. «Прекрасно, ты такой возвышенный, а я просто скучный. Пожалуйста, продолжай расти. Мне любопытно посмотреть, как высоко ты сможешь подняться». С этими словами он ушел. шэнь Хэн верил, что он действительно находился на более высоком уровне. Он провел годы, погруженные в размышления о себе, исследуя глубины своего сознания и анализируя свои мысли и чувства, в общении с окружающими людьми и в делах, Он проявлял себя как опытный профессионал, принимая решения с легкостью и без особых усилий. Он редко позволял себе испытывать сильные чувства по отношению к кому-либо, будь то любовь или ненависть. Даже когда Лин Ли лян угрожал ему, он находил это поведение лишь неприятным, не испытывая желания отомстить. Однако, несмотря на свою отстраненность, Лин Ли лян продолжал настойчиво вмешиваться в его жизнь – даже позволяя себе прикасаться к маленькой слепой девочке. Это вызвало у шэнь глубокое чувство отвращения, за которым скрывалась давняя обида и неприязнь. Он долго сдерживал это негодование, ожидая подходящего момента, чтобы выразить его. Теперь же это чувство слилось с его ненавистью, требуя немедленного выхода. Он ощутил легкий голод, но это не могло нарушить его самообладание. Сейчас его главной заботой была сложившаяся ситуация. Что, если его поджидала опасность как в логове тигра, так и наверху в логове дракона? К счастью, все охранники в коридоре были вооружены, и ему не составило бы труда завладеть пистолетом. Ли Лян, похоже, отправился наверх позавтракать. Перед уходом он даже включил прожектор, чтобы ослепить Шинджихена ярким светом. И это действительно подействовало, Он почувствовал слабость и был ошеломлен интенсивностью света. Молодой человек, находившийся за пределами камеры, обратился к нему. «Эй, господин Шень! шэнь, шэнь вспомнил, что Лин лян уже обращался к этому юноше, и, скорее всего, его фамилия была Ли, а полное имя Гуйшен. Однако он предпочел не обращать внимания на Ли Гуйшэна, не желая поднимать голову и смотреть в лицо ослепительному свету. Ли Гуйшен заговорил снова. «Наш председатель не хочет вам навредить. Он лишь желает узнать, почему вы не погибли той ночью. Почему бы вам не сказать ему правду? Зачем так мучиться без причины?» не обратил внимания на слова молодого человека, сосредоточившись на своих планах на предстоящую ночь. Он уже пытался совершить побег прошлой ночью, но Лин лян большую часть ночи отстоял на страже у его двери. Поскольку вчерашний план провалился, сегодняшняя ночь стала последним шансом. Его голод становился все более невыносимым. В полдень Лин лян вернулся. Он принял душ, побрился и надел охотничий костюм из светло-серого твида. Это был его способ вернуть себе уверенность в глазах шэнь -Джихэна. Лин Лян приказал охраннику открыть маленькую дверцу и забрать поднос с едой, который был доставлен накануне. Засунув руки в карманы, он наклонился к Шинджихену и произнес, словно лая: Эй, все еще объявляешь голодовку! Его тон был настолько жизнерадостным, что Шинджихен рефлекторно поднял голову, прикрывая глаза рукой. Председатель ли, вам настолько нравится смотреть на меня? Вы даже установили прожектор, чтобы освещать меня днем и ночью. Лин Ли Лян причмокнул губами и покачал головой. «Тс -с -с, господин Шейн, вы выдающийся человек. Обычно мне трудно увидеть вас даже мельком. Теперь, когда у меня наконец появился шанс, как я мог им не воспользоваться. Как только он закончил говорить, Лин Ли Лян внезапно заметил, что Шенджи Хен сделал шаг вперед, протягивая обе руки сквозь решетку. Пораженный, он отскочил назад, и выражение его лица изменилось. «Что ты делаешь?» — спросил Лян, разведя руками. «Я обеспокоился, что ты не можешь оценить меня должным образом, поэтому подошел чуть ближе», — ответил он. Лян отругал его. «Перестань притворяться! Убери руки назад!» Шенджи Хэн послушался, теперь полностью осознав страх, который он вызывал у Ляна. Поняв, что потерял самообладание, Лин-Лян указал на шэнь и усмехнулся, прежде чем отойти на безопасное расстояние. — Отлично! Шэнь, ты все еще осмеливаешься шутить со мной? — Продолжай играть, все в порядке. Командир вернется сегодня вечером, и я не стану тебя наказывать. Я позволю японцам разобраться с тобой. — Когда они придут в ярость, они разорвут тебя на части, Поскольку ты так хорош в воскрешении из мертвых, я позволю тебе ожить прямо у меня на глазах. Я хочу увидеть, что ты за существо на самом деле. В пустой камере голос Линляна эхом отдавался от стен, создавая непрерывный гул. Шенджихен испытывал раздражение от одновременного воздействия света и звука. В конце концов, даже у него были человеческие слабости. Сейчас было не время терять самообладание но он действительно чувствовал, что находится на грани потери контроля. Прожекторы, словно два пылающих солнца, безжалостно обжигали его. Если бы он мог выпить бутылку холодной, свежей крови прямо сейчас, возможно, ему удалось бы успокоиться. Повернувшись спиной к Лейнляну, он расстегнул пуговицы на своем костюме, снял пиджак и, повернувшись к нему боком, сказал «Я хочу немного воды». Здесь ничего нет, ты собрался объявить голодовку, я прослежу, чтобы ты выдержал до конца. Дай мне стакан воды, или дай мне стакан воды, или все здесь, включая тебя, не доживут до сегодняшнего вечера. Лин -Лян пристально взглянул на профиль Шенджихэна и усмехнулся. Ты пытаешься напугать меня? Рассмеявшись, Лин -Лян некоторое время продолжал пристально смотреть на Шенджихэна. Наконец он повернулся к Лигуйшену и сказал Гуйшен, дай ему миску с водой, но используй железную миску, а не фарфоровую. Лигуйшен отыскал маленькую эмалированную чашу и принес Шенджихену кипяченой воды. Шинджихен выпил ее одним глотком, а затем протянул чашу обратно через решетку. Прожекторы продолжали светить. Через час Шенджихен ослабил галстук и воротник рубашки и вздохнул. Ин-Лян, наслаждаясь, наблюдал за муками Шенджихена. Чтобы еще больше его разозлить, он попросил Линджихена принести поднос с изысканной едой. Только что купленной в ресторане, эта пища была настоящим наслаждением для глаз и носа, и она была доставлена в камеру через маленькую дверь. Лин стоял рядом, сгорая от любопытства, чтобы увидеть, как Шинджихен отреагирует на соблазн поесть. К его удивлению, Шинджихен лишь мельком взглянул на еду и тут же отступил назад, словно был напуган ей. Он держался на безопасном расстоянии от предложенного угощения. Лин заметил, что реакция Шинджихена не была похожа на сдержанность человека, который объявил голодовку скорее, на глубокое укоренившееся отвращение. Когда еда остыла, ее убрали. Затем Лин Ли приказал Ли Гуйшену принести два фунта сырой говядины. Ярко-красное мясо бросили в камеру. «Здесь нет живых людей, которых ты мог бы съесть, так что довольствуйся вот этим сырым мясом», — произнес Лин Ли Лян. Шэн прислонился к углу стены, положив руки на колени и спрятав лицо в ладонях. Он не проронил ни слова. Лин ли Лян не знал, испытывает ли он разочарование или же облегчение. Его одержимость Шенджихэном проистекала из убеждения, что он может быть сверхъестественным существом. Однако в глубине души он надеялся, что Шэньжэен всего лишь обычный человек. Богатый житель концессии, видная фигура в обществе, вот кого он желал встретить, кто был бы ему ровней и кого он бы мог одолеть. Он не был даосским священником, и подчинение демона не принесло бы ему никакого удовольствия. Все, чего он ждал, это сияние человеческой души. Ли Инлян, пребывав в замешательстве, не мог оторвать взгляда от Шэнь -Джихэна. Как раз в тот момент, когда он собирался дать указание убрать говядину, появилась Куроки Рика. «Председатель Ли, шеф, вернулся», — сообщила она с улыбкой. Лицо Ли Инляна озарилось удивлением. «О!» «Замечательно! Я немедленно пойду поприветствую его!» – воскликнул он. К Рика улыбнулась в ответ. «В этом нет необходимости, шеф уже спустился вниз», – сказала она. В коридоре послышались приближающиеся шаги, и шэн поднял голову. Лин-Лян, наконец, выключил один из прожекторов, чтобы немного затемнить помещение и сделать воздух прохладнее. Теперь он ощутил настоящий голод. Его желудок словно горел огнем, вызывая головокружение. Дважды прозвучавший звук шагов дал понять, что Лин Лян и Куроки Рика встали по стойке смирно. Они поприветствовали главного. У двери камеры остановился кто-то. Это был Йокояма Эй. Йокояма Эй, безупречно одетый в военную форму, вежливо поприветствовал Шэнь -Джихэна. «Господин Шэнь, здравствуйте! Меня зовут Йокояма Эй» я начальник этого объекта». шенджихен поднялся на ноги. У него было достаточно сил, но разум его был слаб. Пошатываясь, он сделал несколько шагов вперед, пытаясь придумать, как лучше всего начать переговоры. При этом он не мог отвести взгляда от шеи Йокоямы Эй, словно загипнотизированный. Он размышлял о том, что мог бы использовать Йокояму в качестве заложника. Если бы он мог просто прикоснуться к нему, то получил бы контроль над ним и тогда. Однако образы раны крови, которые возникали перед его глазами, почти заставили его перестать думать. Он остановился перед дверью камеры, поднял руки и схватился за остальные прутья. Его собственный голос, который он слышал словно со стороны, звучал спокойно. «Итак, это шеф Йокояма?» Якояма Эй с тревогой наблюдал за Шенджихенном. Этот человек выглядел совершенно нормально, даже более нормальным, чем большинство людей. Если бы он был просто мастером боевых искусств, а не сверхъестественным существом, которого боялись, было бы неразумно и нелепо относиться к нему, как к чему-то необычному. В этот момент Шенджихен протянул руку. Господин Якояма, приятно познакомиться. Я не ожидал, что наша первая официальная встреча состоится в таком месте. Его речь и манера были изящными. Инстинктивно Йокояма Эй протянул руку для рукопожатия. Но как только он поднял правую руку, Лин лян вмешался, почти вскрикнув. «Шеф, будьте осторожны!» Йокояма Эй, пораженный, взглянул на Лин ляна который, понизив голос, поспешил объяснить. «Он опасный человек, вам лучше быть осторожным». Йокояма эй серьезно воспринял этот совет снова повернувшись к шенджихенну он произнес до меня дошли слухи, что господин Шень обладает бессмертным телом Шенджихен медленно убрал руку это полный абсурд йокояма эй улыбнулся в ответ Да это может быть абсурдным слухом, но мне действительно очень любопытно. К сожалению сегодня слишком поздно для долгих дискуссий. «Пожалуйста, хорошо отдохните сегодня вечером, а завтра утром я приду поговорить с вами. Если наш разговор пройдет хорошо, вам больше не нужно будет оставаться здесь. Я был бы рад стать вашим другом и пригласить вас в свою скромную обитель, чтобы выпить чего-нибудь». С этими словами он посмотрел прямо в глаза шэнь Джихэну и кивнул. «Ночь длинная, господин Шень, Вы можете не торопиться, чтобы решить, быть мне другом вам или врагом». Затем он повернулся и ушел. Куроки Рика отвела Линляна Ли в сторону и дала ему несколько указаний. Тем временем Шенджихен стоял в стороне, чувствуя себя очень удивленным. Основываясь на предыдущих угрозах Линляна, Ли он ожидал, что Йокояма Эй предпримет решительные действия против него. Однако Йокояма Эй лишь вежливо попрощался и ушел, оставив его голодать на всю ночь. После того, как он страдал от недоедания в Шанхае несколько месяцев назад и теперь находился в состоянии сильного голода в Тяньцзине, провести два дня и две ночи без еды казалось ему чем-то нечеловеческим. Следуя указаниям куроке Рика, Лин Лян выключил последний прожектор. Стоя перед дверью камеры, он сказал Шенджихену: «Это твоя последняя ночь, твоя последняя возможность, подумай хорошенько». Затем Лейн Лян и Куроки Рика ушли, оставив нескольких охранников дежурить в коридоре. Шэн -Хэн, тщательно проанализировав свое положение, пришел к заключению, что побег является единственным возможным выходом из сложившейся ситуации, и осуществить его следует в течение этой ночи. В случае успешного бегства он мог бы вернуться домой, утолить голод, принять ванну и сменить одежду. На следующий день он по-прежнему оставался бы господином Шенем из Тяньзяна, и японцы не имели бы возможности устроить ему западню. Вскоре он смог бы отправить Линляна, этого смутьяна, на верную гибель. Шенчихен даже представить себе не мог, насколько хуже станет его положение, если он не сбежит сегодня вечером.